Глава двенадцатая. Ревность. Я не придала значения его словам, когда он говорил про гостью, но когда зашла она, Ева, я просто потеряла дар речи. «Здравствуйте!» — улыбается мне этот ангел. «Я к Владимиру, можно?» Привстав, чтобы проводить ее, я не могу вымолвить ни слова. Она полная моя противоположность. Во мне что-то переворачивается, когда я смотрю на нее». Красивая, утонченная, модно одетая блондинка. Она выглядит так, словно сошла с обложки журнала. При этом в ней есть что-то такое, чего не встретишь у всех этих размалеванных кукол. Она располагает к себе. Смотришь на нее и кажется, что знаешь уже всю жизнь. Редко встречаются такие люди, добрые и душевные. Здравствуйте. Прихожу в себя и после небольшого шока. Владимир ждет вас. Мы заходим к нему в кабинет, и я сообщаю, что Ева подошла. И в этот момент замечаю, как он поднимает глаза и сразу же смотрит на нее. Не на меня. В мою сторону его взгляд даже не скользнул. Ощущаю сильный укол в сердце. Дышать становится все труднее. Он приглашает ее присесть и дарит ей свою улыбку. Ту самую, которую я так люблю. «Оксаночка, принеси нам кофе». Он бросает это так, словно я робот, словно аппарат ходячий. Меня все охватывает дрожь. Ненавижу этого богатого ублюдка. Пижон недоделанный. Что он о себе думает? Быстрыми шагами удаляюсь в туалет и уже не могу сдержать слез. Теперь главное привести себя в порядок, чтобы он не видел моего красного лица. Когда я захожу с подносом, они о чем-то мило болтают. И я уже ощущаю, как в воздухе летают флюиды. «Нет уж нет, красотка, это мой мужчина. Я тебе так просто не отдам его». В этот момент в меня словно вселяется черт. Я беру бокал и ставлю его так, чтобы он пролился на ее, судя по всему, дорогое платье. Горячий бокал летит сразу же, как только я начинаю отходить от стола. Ева вскрикивает и встает. «Боже, Оксана, надо быть аккуратнее! Ева, ты не сильно обожглась?» Владимир вскакивает и подбегает к ней. — Ага, они уже на «ты» перешли. Оставила их одних ненадолго, даже полчаса не прошло. — Простите меня, пожалуйста, я плохо себя чувствую, это вышло случайно. Бормочу я, опустив глаза. — Ничего страшного, это всего лишь платье, не стоит переживать. Это моя вина, я, наверное, случайно толкнула вас. Ева смотрит на меня с такой детской наивностью, что мне становится тошно от того, что минуту назад Я облила ее горячим кофе, чувствую себя полнейшей стервой. Она такая чистая душа, словно ребенок, а я тут заочно объявила ей уже войну. Но с другой стороны, за свое счастье надо бороться. Разве не так? Оксаночка, раз иди домой. Если завтра будет плохо, то отлежись, ты нам нужна здоровая. Владимир улыбается и снова переводит взгляд на Еву. Я несколько секунд с грустью смотрю на него. Все еще надеюсь, что он уделит мне внимание, но с горечью понимаю, мой босс увлечен нашей гостей. Ухожу не прощаясь, не хочу, чтобы он видел мои слезы. Выхожу на улицу и пытаюсь разглядеть окна нашего офиса. Бесполезно. Мне сложно посчитать этажи нашего небоскреба, да и погода, как назло, не радует. Мелкий противный дождь хлещет по моему лицу, а я все еще стою на улице и пытаюсь всматриваться в окна верхних этажей, представляя, что где-то там, в одном из офисов, сидит мой Владимир с Евой и весело болтают. А я просто так взяла и ушла. Сдала позиции. Идиотка. Незаметно ноги ведут меня обратно в здание. Стою недалеко от входа в холле и жду, когда Ева выйдет. Я хочу убедиться, что они не поедут вместе к нему домой. Если она не выйдет, Значит, она уехала с ним. Время тянется медленно, я не представляю, что они там могут так долго обсуждать. Но с горечью для себя осознаю правду. Все, что у нас было с моим боссом, это все фальшь. огромная ложь, наполненная красивой чушью, которая я от него наслушалась. Все его поцелуи тоже ложь, а я им поверила. Понимаю, я, наивная дура, И я всегда догадывалась, что такой человек не смог бы обратить на меня внимание. Наши выходные, наша ночь, это было слишком хорошо, чтобы быть правдой. Такие мажоры, как он, не влюбляются в таких девушек, как я. Он совершенство, а я никто. Другое дело Ева. Она из его круга, сразу видно, богатая, утонченная, светская. Я никогда не смогу стать такой же, как она, не смогу дать ему ту жизнь, к которой он привык. Снова и снова проклинаю себя за то, что я позволила ему увлечь меня в свои игры. Почти два часа пролетают, и я уже не чувствую ног. Температура, кажется, снова поднимается. Никогда и никому я больше не позволю прикоснуться к себе и сделать мне больно. Ни один мужчина не воспользуется мною и не разобьет мне сердце. Никогда. Ева появляется в вестибюле только спустя четыре часа. пытаюсь сжаться и отвернуться. Но она замечает меня. «О, привет! А мы думали, что вы ушли!» — обрадованно говорит она. «Мы думали!» — проносится у меня в голове. Смотрю на нее, и снова вся злость пропадает. Я кое-что забыла в офисе и приехала обратно. Решаю соврать, чтобы не выглядеть ревнивой дурой. «Понятно», — отвечает она. «Рада была с вами познакомиться. Можно на «ты». — говорю ей машинально. — Давай на ты, — говорит она весело. — Если ты не против, я бы пригласила тебя на чашечку кофе. — Когда? — удивляюсь я неожиданному приглашению. — Да прямо сейчас, — показывает она на табличку нашей местной кафешки. — Вот в этом кафе можно сесть. Я страшно хочу есть, а ты мне составишь компанию и расскажешь о своей работе. Идет? Я угощаю. — Хорошо, — соглашаюсь я и иду за ней. Не знаю, зачем. Ноги сами идут, хотя душа хочет подняться на лифте к Владимиру. Мне хочется подойти к нему и обнять, сказать ему, что я люблю его и что не отдам его никому другому, а еще что меня унижает и оскорбляет его игнорирование моей персоны. Мы садимся в кафе, и Ева заказывает себе поесть. Мне она тоже заказала кофе и пирожное. Я неожиданно вспоминаю, что со вчерашнего дня ничего не ела. Черт, даже не заметила. Ева, мне кажется, интересной собеседницей. Я от нее узнаю очень многое и также ей рассказываю многое о себе. Вначале я отношусь к ней настороженно, но затем начинаю болтать так, что не остановить. В какой-то момент мне даже хочется сказать ей, как сильно я люблю Владимира. Но, конечно же, я не буду этого делать. Я никому не говорю про свои чувства, даже маме. Почему я до сих пор не рассказала маме про свою любовь к Владимиру? Не знаю. Обычно я ей все рассказывала всегда. Наверное, я просто боюсь. Если скажу ей об этом, то меня понесет. Она не поймет меня и еще чего хуже будет переживать. И как я ей расскажу про свои чувства и про то, что между нами было. Если я даже для самой себя не знаю, как описать словами это ощущение». Моя странная привязанность не контролирует со мною. Это похоже на то, что чувствуешь, когда самолет заходит на посадку, или когда ты едешь в лифте на большой скорости, или во время крутого спуска на горках на аттракционе в парке. Я вижу его и умираю. Сколько бы я ни злилась на него, сколько бы ни думала про него гадости, стоит только мне его увидеть, и я таю от нежности. Это сумасшедшее состояние. и оно никогда не было мне свойственно. Я всегда была уверена в себе девушкой, а рядом с ним я чувствую себя настоящим ничтожеством. Как еще назвать эту зависимость, когда мое настроение зависит только от того, посмотрит он на меня или нет? Почему, когда он дарит мне свой взгляд, я сразу же расцветаю? Люди называют это бабочки в животе, когда внутри тела все условно замирает в предвкушении чего-то очень радостного и приятного. Ни за что бы не подумала, что я буду испытывать это чувство от общения с моим боссом. Ева продолжает что-то рассказывать, а я смотрю на нее и тупо улыбаюсь. В мыслях я далеко отсюда. И зачем я вообще согласилась пойти с ней пить кофе? Мне бы сейчас хотелось подняться наверх и увидеть его хотя бы одним глазком. Наконец-то Ева заканчивает уничтожать свой ужин и собирается уходить. Я вяло реагирую на ее приветливые слова о том, что ей было приятно со мной поговорить. Я ведь знаю, что это всего лишь слова. Она говорит их только потому, что так принято. Хотя, может быть, я зря думаю про нее плохо. Она на самом деле слишком милая. Рядом с ней я ощущаю себя не просто несовершенной, а еще и настоящей грешницей, которая думает про людей всякую чушь. «Хочешь, я подвезу тебя домой?» – спрашивает она неожиданно. «Нет, спасибо, я живу рядом». Зачем-то говорю первое, что приходит на ум, хотя слово «рядом» тут совершенно неуместно. «Ну, тогда увидимся». Она улыбается, дарит мне воздушный поцелуй и исчезает. И как ей удается быть такой? Я имею в виду, она не из простушек. Явно родители растили в золотой колыбели. В ее возрасте у нее уже свой автомобиль и своя фирма. А я всего лишь помощница руководителя на полставки. «Интересно, если бы у меня было столько денег, сколько у нее, была бы я такой же милой?» «Это вряд ли. Я однозначно выросла бы стервой, тратила деньги на шмотки и косметику, и к людям относилась бы свысока. Интересно, как ей удалось сохранить душевную чистоту?» «Ему готово простить все. Знаю, надо было идти домой, но ноги меня вообще не слушаются. Я быстрым шагом направляюсь к лифту». черт я даже не знаю что я скажу владимиру какого черта вернулась скажу ему что забыла телефон и может быть мне повезет и я смогу с ним поговорить владимир все еще работает и я осторожно захожу к нему в кабинет оксана ты зачем приехала обратно на этот раз он поднимает на меня глаза и внимательно смотрит я пытаюсь подобрать слова но не могу внезапно слезы проступают на глазах что то случилось Он озабоченно смотрит на меня. Боже, он такой милый! Нет, улыбаюсь сквозь слезы. Это из-за болезни. Слезы постоянно текут. Вытираю лишнюю жидкость с лица и пытаюсь быстро привести себя в порядок. Делаю глубокий вдох, чтобы успокоиться. Телефон забыла здесь, а мне родители могут позвонить. Снова улыбаюсь и смотрю на него. Есть хочешь? Внезапно спрашивает он. Вместо ответа я просто киваю, и в моих глазах вспыхивает огонь радости. Мы спускаемся на подземную парковку, и я едва успеваю за ним. Сегодня он приехал на другой машине. Черт, в жизни не видела таких тачек. Что это такое? Выглядит потрясающе. Ловлю себя на мысли, что Ева, скорее всего, разбирается в марках автомобилей и, более того, наверное, знает еще и стоимость каждой модели по годам. Сажусь в автомобиль и смотрю на себя в боковое зеркало. Я во всем хуже ее. Она само совершенство, черт бы ее побрал. Как он на нее смотрел! Я бы все отдала за еще один его вот такой же взгляд. Поворачиваю голову к Владимиру и разглядываю его. Он так грациозно выруливает с парковки, словно этот автомобиль его продолжение. Мой взгляд скользит ниже, и я уже ласкаю мысли на его тело. Оно у него божественно, ни единого признака жира, одни мышцы. Если я сегодня сделаю все правильно, то меня ждет бурная ночь. Главное не облажаться. Черт, опять я фантазирую. Зачем думать о сексе с Владимиром, когда он всего лишь пригласил поесть? С учетом его холодности по отношению ко мне, я думаю, шанс заполучить его потерян. Мы садимся в одном из сетевых японских ресторанов. и я заказываю себе их фирменный чай. Аппетит так и не появился. Видимо, сказывается температура. Владимир даже не поинтересовался у меня, приходила ли я в парк. Он напрочь забыл, и мне так хочется сказать ему, что он плохо поступил со мной, но не могу. Мне кажется, что если я скажу ему это сейчас, то выставлю себя посмешищем. И чего я добьюсь этим? Он будет думать, что я совсем лохушка». Или еще хуже будет чувствовать свою вину и начнет избегать меня? Обе ситуации патовые. Владимир поднимает на меня глаза и у меня перехватывает дыхание. Ради его глаз я готова простить ему все. Смотрю на него и вижу перед собой только любимого человека и личность, которая меня так сильно тянет, что я боюсь этого притяжения. Боюсь своих чувств и саму себя. «Как тебе сегодняшняя гостья?» – спрашивает меня Владимир. И, не дожидаясь ответа, начинает рассказывать, какая она милая и умная. Наверное, внешне я никак не показываю это, потому что он продолжает говорить, но внутри меня точно что-то кричит и плачет. Почему он решил поговорить о ней именно сейчас, именно со мной? Он воспринимает меня как друга? Неужели он настолько бесчувственный, что не понимает, как сильно ранит меня этим? Да, она милая. Перебиваю я, устав слушать его рассказ о том, как она произвела на него впечатление. И о том, как она одна противостоит акулам бизнеса. Моя ревность вновь начинает зашкаливать, и я в отчаянии сжимаю кулаки. Хочется кричать. Но что я могу сделать? Он ничего мне не обещал и ничем не обязан. Он снова пригласил меня, чтобы растоптать мои чувства. Он снова унижает меня, хотя я понимаю, он делает это ненарочно. Мне кажется, я сейчас снова расплачусь. Пытаюсь успокоиться и улыбаться, но мое лицо мрачнее тучи. Пытаюсь поглубже запрятать свои чувства, стараюсь их заглушить. Боже, если бы он только дал мне хоть малейший знак, меня ничто не смогло бы остановить. Я знаю, что если я просто возьму сейчас его за руку, то на меня сразу же нахлынет цунами эмоций. Я ужасно боюсь утонуть в этой буре и одновременно хочу этого. Если бы он только знал, как больно он задевает меня, заставляя ревновать. Если бы знал, что я сейчас испытываю, но он явно заинтересован ею. Я не интересую его. Мне так хочется спрятаться, сбежать от него и просто дать волю слезам. И чем скорее я уйду, тем лучше. Умираю от желания смыть макияж и принять душ. Владимир, однако, не особо торопится прекращать вечер. Он так любит поговорить. И какого лешего он выбрал предметом разговора ее? Принесли еду, и он накинулся на нее так, словно не ел уже несколько дней. И я смотрю на него и радуюсь, что он переключился на еду и хотя бы на время забыл про Еву. Он поднимает бокал вина и лукаво смотрит на меня, откидываясь на спинке стула. «А ты почему-то ничего не ешь?» – наконец-то замечает он. «У меня нет аппетита. На диете сидишь, как и все девушки после шести не ешь?» Он подмигивает мне и чему-то смеется. Меня снова злит его замечание. Ненавижу, когда меня сравнивают с другими девушками. Он лишний раз подчеркивает, что я для него всего лишь одна из многих. Нет, просто ничего не лезет. Довольно бесцеремонно отрезаю я. Мне даже кажется, я это сказала слишком грубо. Неужели решила заморить себя голодом? Он поднимает брови. Покушай, легкий салатик. В твоей фигуре ничего с него не будет. Я пожимаю равнодушно плечами. Знал бы он истинную причину моей печали и потери аппетита. Я не голодна. Снова отрезаю я. Хорошо, я не настаиваю. Просто как-то неудобно я ем, а ты сидишь и смотришь голодными глазами. Равнодушным тоном произносит он, продолжая есть. На его лице появляется замкнутое выражение. «Оксана, скажи, пожалуйста, почему ты работаешь у меня? Только честно». От его вопроса я чуть не подавилась слюной. Сижу и смотрю на него как дура. И не знаю, что сказать. Почему он задает такие каверзные вопросы? Уволить меня хочет? К чему он вообще завел этот разговор? Ну, наверное, как и все. Ради денег. Бубню я, опуская глаза. А может быть, сказать ему истинную причину? Сказать ему, что я люблю его? Давно люблю и не знаю, как жить без него. «Получается, ты делаешь это ради денег?» Снова спрашивает он. «Не совсем понимаю, к чему ты клонишь. Осторожно стараюсь уйти от неприятной темы. Ох, не нравится мне эта щекотливая тема». «Нет, скажи, я хочу знать. Неужели деньги имеют для тебя такое большое значение?» Он внимательно смотрит на меня. В его взгляде я читаю вызов. Во мне буквально все вспыхивает. «А ради чего, по-твоему, люди работают? Разве не ради денег?» Я и не собираюсь отрицать очевидное. У меня словно вселяется бес. Меня уже несет, и я не могу остановиться. Владимир сегодня довел меня до истерики, и мне нужно выплеснуть пар. Не злись мне, просто интересно, зачем людям деньги? Вот что ты, например, хочешь купить. Скажи, если бы у тебя было достаточно денег, что бы ты сделала? Не унимается он. Ну, я задумываюсь. «Деньги позволяют человеку чувствовать себя независимым. То есть ты хочешь независимости и поэтому работаешь?» Снова начинает он раскачивать эту тему. «Если у тебя будет достаточно денег, куда ты их будешь тратить?» Я задал простой вопрос. «Достаточно денег не бывает». Делаю попытку отшутиться. «Но ты, как я понимаю, практичная девушка. Ты не будешь спускать состояние на шмотки и побрякушки». Владимир буквально впивается в меня своим строгим взглядом. У меня от его глаз мурашки по коже, и это уже не возбуждение. Я ощущаю себя, словно на допросе у следователя. Нет, наконец-то выдавливаю себя. Я бы помогла родителям, купила бы дом, обустраивала его. Обрисовываю я ему свою идеальную мечту, которую я отложила на старость, когда планирую заработать достаточно денег, чтобы не работать. Владимир так странно смотрит на меня. В его глазах я вижу дикую похоть. Снова это странное чувство, что я его совершенно не знаю. Выражение его лица настолько сильно изменилось, словно моего собеседника подменили. В его пронзительном взгляде я читаю неприкрытое желание. И Я слышу, как участилось его дыхание, и от всех этих сигналов его тела у меня перехватывает дух. Он слегка нагибается в мою сторону – И у меня инстинктивно сжимается сердце. Я до боли в пальцах сжимаю свою сумочку. Он встает и небрежно бросает деньги на стол. Протягивает мне руку, приглашая встать. Я молча поднимаюсь, удивленно смотря на него, а он поворачивается и ведет меня к выходу. Все это выглядит слишком странно и шокирующе. Мы садимся в автомобиль и едем по знакомому до боли шоссе. Мое сердце бьется с удвоенной скоростью. Владимир не произносит ни слова, да и я молчу. Боюсь сказать что-то лишнее и все испортить.